Они ничего не отвечают. А я тоже не знаю, чего делать. То ли полицию вызвать, то ли не стоит. Если, Катюшка, это твоих рук дело, то надо был меня поставить в известность, поскольку я совсем не знаю, как быть. Жду дальнейших инструкций. Последняя фраза выдает степаниду с головы. Она могла быть написана только в состоянии крайней спешки и волнения.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 Она слышала только часть разговора, который показался ей в высшей степени странным, хотя только потом она догадалась, что имелось в виду. «Я не понимаю, в чем за говорил будто бы Сим Симыч с необычайной для него возбужденностью. «Масса лошади превышает человеческую, но надо же понимать то, что лошадь все-таки находится на более примитивной стадии развития, и организм ее гораздо проще нашего».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 Не уловив моего намека, горько усмехнулся Держин Гаврилович. «Если б мы знали, где он, мы бы в твоей помощи не нуждались».